Глава 6 Посетив следующие две лекции и скрупулезно записав весь материал, после очередного звонка я поднялась и поспешила в главный корпус. Ведь нам предстояло посетить общую с еще двумя потоками лекцию у Рика Броуди. Многие местные ребята считали данные занятия пустой тратой времени и старались всеми способами избежать их посещения. В отличие от девушек, ведь вел их самый молодой и самый потрясающий преподаватель академии. Я заняла свое излюбленное место прямо по центру аудитории, на третьем ряду, оптимально, чтобы и слышать, и видеть предмет своего обожания. На первые два ряда, где собирались в основном ярые поклонницы главы кафедры материальных источников, я соваться не спешила. Да и сам Броуди нечасто во время лекции обращал на них внимание. Последние ряды были сплошь заняты парнями, желающими прикорнуть перед окончанием занятий в академии. Ведь многие из них потом отправлялись на подработку, Середина была самой активной и самой адекватной. И в самом центре сидела я. После того, как все заняли свои места, в аудиторию быстрой походкой влетел сам предмет не только моих грез. Бросив на стол стопку бумаг, он развернулся к доске и размашистым движением смахнул с нее записи, оставленные предыдущим преподавателем. итак он оглянулся и обвел веселым взглядом аудиторию. «Рад видеть все те же лица. Марк Кром». Неужели это вы собственной персоной? Я, господин Броуди, пробасил голос с последнего ряда. Абсолютно точно я. Рад, очень рад, рассмеялся преподаватель. Скучал. Я тоже, господин Броуди. Аудитория грянула смехом. Марек был отличным парнем. Учился на имперского защитника, но постоянно спал на лекциях. Дело в том, что он был старшим в семье и, кроме учебы, еще содержал двух младших братьев, а потому работал сразу в трех местах. Многие преподаватели ругались, когда его громкий храп мешал вести занятия, но никто и никогда не жаловался на него в ректорат. А все потому, что при всем при этом Марек учился, набирая высшие баллы. «Что ж, ладно. Эдвайс, вы сегодня дежурите. Постарайтесь, чтобы господин Кром не сильно мешал нашему занятию. А вы, Кром, завтра отчитаетесь по лекции. Все понятно?» «Да, господин Броуди», — послышались два нестроенных голоса, и все, наконец, стихло. Рик Броуди всплеснул руками и, не переставая улыбаться, снова обвел взглядом аудиторию. Остановившись на мне, он чуть кивнул, что, однако, не осталось незамеченным армия его поклонниц. Они тут же начали хаотично оборачиваться в поисках, судя по всему, того, кому улыбнулся Броуди. «Они тут же начали хаотично оборачиваться в поисках, судя по всему, того, кому улыбнулся Броуди». Я же, стараюсь выглядеть так же бесстрастно, как и обычно, тоже демонстративно оглянулась. Затем посмотрела на преподавателя и встретила его ехидный взгляд, а также удивленно приподнятую бровь. Кажется, я покраснела. «Ну что ж», — между тем продолжил Броуди, «сегодня наша лекция будет посвящена, что неудивительно, второй волне и причинам ее появления. Вы слышите меня, господин Кром?» «Конечно, господин Броуди!» Раздался тихий сонный бас с последнего ряда, на этот раз весь зал грянул хохотом. «Прекрасно!» — добавил преподаватель. «Итак, всем нам известно, что около 15 лет назад, через 150 лет после объединения всех государств в империю и 30 лет после первого прорыва, произошел прорыв материи, и в наш мир хлынули существа иного порядка». Он указал на девушку с правого края зала, и та тут же выпалила. «Тени!» Но точно так же вам известно, что тенями их стали называть, потому что... новое движение руки и мужской голос задних рядов. Потому что никто не мог рассмотреть или зафиксировать, как именно они выглядят, лишь тени. Верно. Итак, тени иных, именно так мы называем этих существ, повторно прорвали материю и ворвались в наш мир, уничтожая тех единственных, кто мог противостоять им и закрывать бреши в материи. Щиты или как принято их было называть, — одаренных. Твари нападали на беззащитных людей, уничтожали всех одаренных, кто попадался на их пути, забирая жизни и оставляя пустую, изломанную оболочку. Не жалели никого. Но один из немаловажных вопросов, ответ на который мы не знаем до сих пор, — это Марс. «Ну...» Я задумалась только на секунду, но тут же зацепилась за свои мысли на этот счет. По правде говоря, в учебниках и любой другой литературе об этом вообще старались не писать. В основном там довольно сухо рассказывалось о том, когда это произошло, как долго длилось противостояние и когда закончилось. Еще, безусловно, были многочисленные статьи, посвященные жертвам вторжения и героям второй волны. «Кира!» — Рик поторопил меня, и я сообразила, что подвисла. «Главные вопросы, ответы на которые не найдены по сей день. Зачем они пришли в первый раз, откуда и почему вернулись во второй раз? Почему пытаются вернуться снова и снова?» «Все верно». Пока я говорила, Броуди двинулся вверх по проходу и остановился рядом, сложил руки на груди, кажется, внимательно слушая. «Есть идеи?» «Нет», — протянула я, но, заметив тень разочарования, проскользнувшую в его глазах, Плюнула на все и выпалила. Хотя, я думаю, что они защищались. «Что ты несешь?» Возмущенно взвизгнула Талана, занимавшая место на первом ряду. «Совсем больная? Они приходили, чтобы убить нас!» «Нет-нет, мысль интересная», — задумчиво прервал ее Броуди. «А я ощутила на себе не меньше сотни удивленных взглядов. что ты еще? Можешь обосновать свои слова?» «Нет». Я окончательно смутилась и отрицательно замотала головой. Просто подумала, что, придя в первый раз, они никого не убили. Вообще о жертвах того вторжения нет никакой информации. А во второй... Понимаете, они же не сразу стали убивать, они... «Дура! Повторяю для тупых! Они пришли, чтобы убить нас всех!» Ангиль зашипела от ярости. «И они...» тихо Ангиль. «Кира!» Я открыла рот, чтобы продолжить свою мысль, но тут же захлопнула его. Опять я забыла о том, как именно нужно себя вести. А ведь Маркус постоянно толдычил мне. «Кира, у тебя не должно быть собственного мнения на этот счет. Только канон, только то, что написано в книгах, только то, чему учат. Запомни!» «Это все? Все мысли на этот счет?» — произнес задумчиво Броуди, склонив голову к плечу и разглядывая меня сверху вниз. «Кажется...» Я запнулась. «Кажется, да. Простите. Слава богу, я не успела развить эту мысль и вывалить все свои соображения и самые фантастические мысли. А ведь могла. Под взглядом Рика Броуди я могла наговорить не только на отличную оценку, но и на долгий тюремный срок. Ну что ж, мысль интересная, заставляет задуматься. ну вернемся к фактам и их обоснованию. Все же... Вторая волна нанесла неповторимый... Рик продолжил лекцию, а я, совершенно расстроенная столь глупым промахом, до конца занятий так и просидела, молча следя за преподавателем. Нас учили, что тени — это чистое зло, смерть для любого, кто попадется им на пути. Только я в свое время изучила довольно много материала по второй и первой волне, и мое мнение насчет обоих вторжений было неоднозначным. После того, как прозвенел звонок, я торопливо покидала вещи в сумку и быстро покинула аудиторию. Больше не оглядываясь ни на сокурсников, что уже шептались за моей спиной, ни на Броуди, направилась в кафетерий, где меня ждала подруга. Я знала, что к вечеру они все забудут, ведь жизнь каждого из них была слишком насыщена яркими событиями, способными затмить мои глупые фантазии. Хотя кое-кто еще припомнит мне мои же слова. Не успела я отойти от аудитории, как в спину мне прилетел довольно сильный тычок. Я встала как вкопанная и бросила быстрый взгляд через плечо. Погруженная в собственные мысли даже не заметила, как следом за мной из аудитории выпорхнула Талана в сопровождении своих подружек. Я медленно развернулась, и мы замерли друг напротив друга. Талана Ангель стояла посреди коридора. Рядом с ней застыли несколько девушек, судя по виду, настроенные не очень дружелюбно. «Ты тупая, Марс!» — фыркнула Ангиль. «Ты хотя бы соображаешь, что несешь?» «Послушай», — начала я тихо, в который раз сокрушаясь по поводу собственной глупости. «Это просто... не смей!» — зашипела девушка, делая два шага вперед. «Не смей, тварь, никогда не смей говорить этого вслух! Они убийцы, жуткие, отвратительные убийцы, и ничего иного, кроме смерти, не принесли! Ты поняла?» Я услышала, как на заднем фоне зашептались другие девушки, в вторя ее словам и параллельно обзывая меня тупицей, конопатой дурой и плебейкой. Последние слова Талана практически выплюнула мне в лицо, что сейчас пылало жуткой яростью и ненавистью. Самым для меня удивительным оказалось то, что вся ее злость и ярость были направлены не на меня, а на тех, о ком она говорила. «Поняла!» Талана склонилась ниже. «Ну?» «Да», — ответила ей спокойно, ведь, несмотря на весь ее вид, я совершенно не боялась ангель «Тогда еще кое-что, Марс!» Она заговорила тише, так что услышать могла ее только я. «Даже не думая о нем, поняла?» «Он мой». После этого Талана просто двинулась дальше по коридору, довольно болезненно задев меня плечом. Следом за ней поспешили и верные подружки. Только эти, в отличие от своей предводительницы, просто проскользнули мимо, лишь облив меня тоннами презрения. Я же улыбнулась, следя за вереницей верных подданных, и последовала за ними. Только путь мой лежал в академический кафетерий.